Глава двадцатая. Демон успел удобно устроиться на импровизированном лежбище, когда снаружи послышались голоса. Сначала он решил, что это слуги пришли наводить порядок в комнатах, но для слуг пришедших оказалось слишком много, да и распоряжения сильно отличались от тех, которые обычно отдают дворецкие. Он напрягся, прислушался. Нет, это не слуги, стражи и маги. Что ж... Кто-то умеет делать выводы, задавать вопросы слугам. Жаль, на несколько часов быстрее, чем хотелось. Ничего, он еще покажет всем. Да, сейчас придется пересмотреть планы, но сил покинуть город у него достаточно. Ценности припрятаны тоже удачно. Он сможет забрать их в любой момент, так что дело за малым. «Убраться от города как можно дальше, сменить личную на менее запоминающуюся, потом вернуться и вырастить новую частицу. Ничего сложного». С этими мыслями демон подобрался к окну. «Нет, небольшие сложности есть. В дворе собралась толпа, следившая за окнами. Что ж, можно попробовать повторить утренний манер. Вряд ли они захотят убить заложника». Конное стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки, заставляя людей отворачиваться, чтобы не попало по лицу. Демон спрыгнул вниз. В последний момент, раскрывая крылья, пролетел над собравшимися и схватил какую-то девчонку. Кажется, он уже видел ее. Принюхался точно та самая, утренняя. Вот это везение! Девушка закричала, а в следующий момент демон почувствовал, что кто-то схватил его за ноги. «Отпусти ее немедленно!» Прохрипел мужской голос, а чуть выше сапога в ногу вонзился клинок. Одновременно какое-то заклинание плотно залепило его глаза, заставляя на несколько секунд потерять ориентацию в пространстве. Пока демон отвлекался на него, мужчина использовал все свои магические ресурсы, выжигая скромные крупицы силы, чтобы создать новое заклинание молнии. Удар пришелся в голову, но был недостаточно сильным. Демон взревел, после чего махнул острым хвостом и ударил горе спасителя – Мужчина рожал руки и упал вниз, разбрызгивая капли крови из раны на лице и шее. Из груди победителя вырвался довольный смешок. Вот только радовался он рано, потому что девица, как оказалось, не собиралась терять сознание. «Ах ты сволочь!» – прошипела она, и в следующий момент вцепилась руками ему в голову. Хватив одной рукой за ухо, другая почти попала в глаз. Наверное, он мог бы перетерпеть несколько минут, только выбраться из города и сбросить ее с высоты. Но демон на время схватки забыл, что его добыча была магом, пусть и необученным. А вот жертва вспомнила об этом, поэтому пустила в ход не только достаточно острые коготки, но и магию. Пусть они только слышали о боевой магии. Первые самые примитивные заклинания изучают к концу первого курса, но многие часы, проведенные в библиотеке, не прошли напрасно. Мунела припомнила какую-то формулу, быстро воспроизвела ее и влила силу. Свет резанул глаза, и студентка зажмурилась. Вспышка ослепила демона. Он потерял координацию в пространстве, судорожно захлопал крыльями, пытаясь просто удержаться в воздухе и отбросил добычу. Кто-то успел использовать магию и подхватить падающую студентку. Едва девушка оказалась в безопасности, в воздух взлетели стрелы. Пусть они не могли пробить толстую шкуру демона. Этого нельзя было сказать о крыльях. Более тонкая кожа рвалась, словно старая ткань под иглой швей. Демон с рёвом упал во двор. Рядом тут же оказались боевые маги во главе с Лоренцо. Несколько минут, и на земле дымились останки того, кто многие годы притворялся королем. Как только ноги студентки коснулись земли, она сразу бросилась к лежавшему на земле жениху. «Рикардо!» Она упала на колени рядом с ним, не обращая внимания, что подол платья пачкается в грязи и крови. «Рикардо! Ну как же так?» Он приоткрыл глаза, увидел невесту, попытался улыбнуться разорванными губами и потерял сознание. «Синьорита, отойдите!» Кто-то попытался оттащить ее от пострадавшего. «Мануэла!» Голос брата пробивался, словно из колодца. «Сестра!» «Не мешай лекарям, давай отойдем». Она почувствовала, как ее подхватывают за обе руки, поднимают на ноги и отводят в сторону, но не могла отвести взгляд от мужчины. «Лита, послушай». Гедрика сильно встряхнула ее. «Все будет хорошо. Рикардо крепкий мужик. А лекари успели вовремя. Вытащат они его. Не переживай. Правда?» Пролепетала студентка, оторвав взгляд от людей, окруживших ее мнимого жениха, и фокусируя его на брате. «Ты так думаешь?» «Уверен», — спокойно произнес тот. «Или его высочество их потом отправит в какой-нибудь гарнизон на границе у солдат похмелье речить». «Надеюсь», — выдохнула девушка, а потом расплакалась. Брат обнял ее и осторожно выдохнул. Вот и ожидаемая истерика. Теперь с сестрой все будет хорошо. Главное, чтобы отец не узнал о ее приключениях, иначе спрашивать будет с обоих. Не посмотрит, что демон жертву особо не выбирал». — Вам надо возвращаться в академию, — подошел к ним Лоренца. Кузен в надежных руках. Синьор Викторина официально возвращается в должность ректора. С демоном покончено. Я зайду позже, расскажу, что и как. Возможно, придется спросить юную синьориту, что за заклинание она применила. Но это потом. — Хорошо, — кивнул федерика Ты слышала, Лита, нам надо возвращаться. — Да, — девушка судорожно кивнула, потом достала из кармашка на поясе носовой платок, «Вытерла глаза, нос. Только можно мне воды и немного посидеть где-нибудь?» Лоренцо кивнул, подозвал одного из слуг, ожидавшего неподалеку. Тот выслушал распоряжение, после чего повел студентов во дворец в одну из небольших комнат. Там девушки принесли отвар из успокаивающих трав, воды умыться. После появились служанки с чистым платьем. «Сеньор, пожалуйста, подождите снаружи», — попросила одна из женщин. Юноша кивнул и вышел. С помощью служанок Мануэла переоделась. Сама бы она вряд ли справилась. Слишком сильно дрожали руки. Из дворца студентов отправили на экипажи. Неброском. Лишнее внимание привлекать не хотелось, но им было достаточно и этого знака внимания. Едва Мануэла и федерика появились на территории академии, их сразу проводили к ректору. Благо, ругать студентов никто не стал. Просто задали несколько вопросов. Девушку быстро отпустили в сопровождении вызванного Серхио лекаря, а вот ее брат остался для обстоятельного разговора сеньор викторина хотел в подробностях знать что произошло с его племянником